Глава 16. Аппаратные игры. Митрополит Иона, переживший зимой сильную хворь, уже думали, что отдаст Богу душу. К весне оклемался и тут же, несмотря на слабость, занялся церковным собором. Особых причин торопиться не было, но мне показалось, что Иона чувствовал близкую смерть и хотел уйти, оставив все дела в порядке как минимум поставив нового царского епископа и учредив Псковскую епархию, что стало бы достойным завершением земных трудов владыки. А еще хотелось хоть немного упорядочить тот несусветный бардак, что творился в оставшейся под Литвой и Польшей части митрополии, формально еще киевской, но фактически все больше и больше московской ну и, как максимум, разгрести накопившиеся богослужебные, финансовые, землевладельческие и даже судебные вопросы. И он одел, что мог, но слабость после болезни не давала ему трудиться в полную силу. И вся работа свалилась на меня и на епископа Рязанского Николая, Сирич Никулу. «Ныне кафедры в Пинске, Лме и Перемышле праздны стоят». — вводил в курс дел на Западе мой учитель. — Епископы же Даниил и Луцкий Феодосий безвестны пребывают. То есть как безвестный. Не ведаем, что с ними. лета уже не пишут. Молимся, чтобы живы были. Блин, и ведь не пошлешь никого проверить. Там драка идет. То Шемяка колотит ляхов, то лях с литвинами его гоняют. А как поляки Жигмандовича сковырнули, так вообще хаос и война всех против всех. И в этой круговертии каждый старается погреть руки. И панские отряды, и татары Сиди Ахматовы, и которые сами по себе, а еще Корибутович, немцы, бояры разгромленных княжеств, вольные Атаге, посольскому человеку нет хуже через такую войну пробираться. Если всего лишь ограбят, то, считай, легко отделался. Но смерть епископа по нынешним временам событие значительное. Даже в летописи при всей экономии чернил до пергамента попадет. «Помри кто из иерархов, так или иначе, дошла бы весточка, зуб даю». Денил и Феодосий затихарились, засели в дальних обителях, пережидают смутное время. Григорий, архимандрит Свят Николаевского монастыря в Хелме, на Москву прибег. Борисоглебский игумен в Ирлаам из Турова так аж. Мне «Мнишь, вы епископа поставить?» «Отцы в православии крепки», — подтвердил Никула. «Благочестивые, богобоязненные, глаз свой супротив латинин поднять не убоялись. С братом твоим Дмитрием в ладу». «Значит, проверенные кандидатуры. Так и запишем. Поговорить бы с ними. Келейно, без прочих». Никула согласно кивнул, поставил отметку в своих записях и продолжил. «Сарская епархия осиротела прошлым летом. Надо бы науредить. «Так поставить нового епископа в чем беда?» Зело умолилась. «Коль так пойдет, погаснет свеча православия в сарае». «Да, но если мы собираемся Волгу под себя брать, то форпост внизу вверх нам нужен позарез. Даже не по военной надобности. Надо просто иметь сведения с мест, чтобы понимать, что там происходит. А что Пермда-Новгород? Эти епархии, пользуясь удаленностью, обычно присылали свое согласие на все решения собора». Но что-то мне подсказывало, что золотые пояса Нового города в этот раз не рискнут отсидеться. Григорий Пермский едет, и Фимий Новгородский так аж. Ого, нифиговая у нас явка получается. Так это выходит десять епископов из семнадцати возможных, причем на четыре пустые кафедры можно поставить своих людей. Ох, хоть ж сколько народу понаедет, ведь каждый будет со служками, монахами, песцами, введенными диаками и так далее, не считая дворских. А ведь приедут не только архиереи. Прослышав о таком кворуме, засобирались в Москву многие авторитетные гумены вроде Пафнутия Боровского, Эль Мартинан Белозерского, даже древний старец Никита, Настоятель Богоявленского в Костроме монастыря, и тот решил поприсутствовать. Правда, из-за возраста не лично, а через доверенного представителя. А у нас даже грановитой палаты нет, чтоб всем разом собраться. Придется в повалуше заседать. Но собор чуть было не сорвало явление татарских послов. Сиит Ахмед прислал требовать выход, поскольку он по договору с Шемякой отправился воевать Ляхов для чего ему срочно потребовалось серебро. «Ага, сейчас, мне деньги нужнее». Сиит Ахмед выбрал мурс посолиднее, по у одного даже вокруг, шитый золотом тюбетейки, накручен зеленый тюрбан хаджи, паломника в Мекку. «Но и мы не лаптем хлебаем», — встречала их представительная компания «Бояр», среди которых стоял и понаехавший в Москву Касым Мещерский что сразу поубавило татарам спеси. Одно дело говорить с неверными урусутами, и совсем другое с чингизидом. Так что пока они слезали с коней на загородном дворе, откуда загоди убрали всех лишних и добавили охраны, я с интересом их рассматривал. Разноцветные сапоги с острыми носками и красными каблуками. У хаджи искара, украшенные бисером. Парчевые атласные халаты из числа тех, что надевают по особо торжественным случаям. Не иначе дедовские, а то и прадедовские. Внимательный глаз видел потертое, а то и раскосмаченное шитье шелковой или золотой нитью. Так и не застираные пятна от многочисленных перов, когда баранину едят руками и вытирают их опулы. Правые, на монгольский манер застежки, лишившиеся трети самоцветов. Не иначе времена богатства и великолепия Орды уходят в прошлое. Вон даже в серебряном с бирюзой поясе Гази-Мурзы есть пустые оправы. И Я не поручусь, что хозяин эти камушки потерял, мог и продать в минут трудную, как и те, которых не хватает в рукоятке дорогой арабской сабли. Касым смотрелся куда лучше, особенно из-за игравшего золотыми отблесками харизмейского доспеха. Да и зеленый халат с соболиной оторочкой выглядел авантажнее, разве что перстней маловато, не по шесть штук на руке, как у ордынцев, а всего два, с изумрудом и крупным сапфиром. Ну и саблю у него не такая знаменита, не дамаска, а устюжский уклад. Но это мы еще посмотрим, что круче. Трое послов, оставив во дворе свиту и косолапя кривыми от бесконечной верховой езды ногами, Забрались в летний терем. Великий Хансий Тахмед шлет свое благословение русскому улусу. По обычаю витиевата начал хаджа. «Неисчислимые тумены повелителя готовы обрушиться на неверных ляхов. Но война будет трудной, и повелитель требует уплаты выхода за три года». Все трое держались надменно и узкими своими глазами обшаривали палату, будто примериваясь, какие ценности выносить в первую очередь. Но я, честно говоря, ожидал большего напора и размах требований. Очень они мне напоминали стрелки девяностых, когда сторона пыталась взять не силой, не понятием, а нахрапом. И прям засвербело внутри отмочить что-нибудь вроде «Осей Тахмеду, мась от геморроя втирай и скажи, чтоб больше хомячков не присылал». Пришлось стиснуть зубы и слушать прения сторон. «Казна княжества пуста. Все союзнику великого хана и нашему брату Шемяке ушло. Что было совсем недалеко от правды. Димины эскапады обходились весьма дорого. Против уляхов сил нужно больше, а коль не достает, то и добычи тож. Татары возражали и даже требовали, но я чую, что по факту они выпрашивают и не очень-то надеются на положительный исход. Будто послали их на дурачка, а вдруг выгорит. С главной целью подтвердить, что княжество Московское обеспечит фланг и удержит Казань от нападений на сиитах Метовы Кочевья, когда вся Орда будет на Западе и мы плавно свернули говорильню и перешли ко второму и третьему актам марлезонского балета — пиру и вручению подарков. «Пожалуйте, гости дорогие, сделайте честь, отведайте, что Бог послал». В тот день Бог послал великому князю московскому на обед несколько бутылок с настойками и мальвазией, грибочки в шести видах и студень в трех — переславскую селедку и волжскую стерлядь, наваристый шти с мясом и куриную лапшу, цельных запеченных кабанов и десятки перепелок, узвары из яблок, груш и вишни, не считая заедок, каш, блинов и киселей. Наяривали гудошники и домрачей, голосили песельники, Ремес не только охальничал и по городу шлялся, но и весьма успешно выполнял функции главы придворной капеллы. Между блюдами несли подарки. Лиси и бобровые меха с небольшими вкраплениями куниц и полным отсутствием соболей. Гусское стекло, зеленые достаканы, да молочно-белые пиалы и прозрачные чарки, гжельские поливные блюда. Особо гость порадовались трем ловчим кречетом. Нервничая от шума, птицы впивались когтями в толстые кожаные перчатки сокольничьих, и вертели головами с надетыми на глаза клобучками. И соколов тут же от греха подальше унесли обратно и передали посольским сопровождающим. За едой послы еще раз заговаривали о выходе, но все дружно стояли на том, что все наличные деньги уже отданы на войну с Польшей, подливали и подчевали. Пили много за здоровье великого хана и его послов, за нерушимую русско-татарскую дружбу, За победу над ляхами и мятежной Литвой, и ордынцы нисколько не уступали русским. Благо, над ними не бдело неусыпное око мусульманских улемов. Но, в отличие от хозяев, непривычные к московскому питью послы, а им специально подавали настой крепленные, быстро хмелели. Бояри усмехались в бороды, глядя, как гости проносят пиалы мимо рта, капают жиром на дорогие халаты. Бахвалятся, облизывают толстые пальцы, как сожрали кабана целиком, и при этом равно пьют, пьют, пьют, невзирая на запреты пророка. Захмелевших до потери пульса ордынцев со всем бережением подняли на руки и снесли в выделенные посольству палаты, где издали на руки прочим татарам, заодно одарили и всех приехавших всякой мелочью а мы, несмотря на шум в головах, сошлись всем синклитом. — Скажи, Юрий Патрикеевич, показалось мне или нет в ордынцах уверенности? Старший Патрикеев подумал и согласился. — Размах прежнего нет. Вот, бывал, приедут, так и мы коней, и баранов целиком запекали, и меды стояло, и фряжское вино, и осетров соженных, и гусей, и лебедей несли а им все мало, будто в степи не кормят. — И даров ныне куда меньше прежнего, — поддакнул Добрынский. Отец баял, чего только при князь Дмитрии ханскому посланцу сарыхозе не доставалось. Кольц, кони, чар серебряные, брони. Я криво усмехнулся, — от ж хрен. Даже серебро туда-сюда, но дарить извечному врагу оружие и доспехи «Сбруя в серебре, седло золоченые, белого медведя шкуры, шубы не по одной», — продолжал азартно перечислять Федор Константинович. «То есть ныне удоволились малым?» — подняв руку, остановил я поток воспоминаний. «Так, княже, ну и хорошо. Завтра с похмела отправим их обратно. Пусть сами думают, как оправдаться перед Саид Ахметом». Дорогих гостей провожал и косым в шелковых одеждах и новом халате с легкой кривой харизмейской саблей, на украшение которой ушло не меньше полупуда самоцветов. Пусть видят, что царевич живет богато. Весь вчерашний вечер мои дворские вместе с празднично приодетыми косымовскими татарами гуляли с ордынскими, негоже оставлять свиту без внимания, когда начальники веселятся. И рубль за сто у гостей затеплилось мыслишко, что служить московскому князю выгодней, чем класть голову в степи за интерес нешибко законного хана. Налили Хадже Искару, Али Кутлую и Газимурзе, стременную, приворотную и закурганную. Насыпали еще подарочков и кормов в дорогу и помахали платочком со стен, глядя, как они переправляются через разлившуюся Москву-реку. Времени до вечера хватило только с игуменами Григорием и Варлаамом поговорить. Уж не знаю, чем там Димов разумил, но отцы практически принесли амаш. Коли поставят их на кафедры епископские, будут твердо руку великого князя, точнее двух, держать. Утром поехал в Кремль. Через кулишки на Варьскую улицу, через посад на Великую, через торг с его вечным мельтешением, Пожалуй, пора его расширять, не дожидаясь пожара. Народу-то он сколько прибавило. Купцы ливонские, казанские, персидские, суржские, валашские и бог весть еще какие. Сказывают даже индус один, а может и не индус, плоховато у нас еще с этнографией. Добрался, короче, он, но я в своих метаниях и его не застал». Там, где впоследствии будет лобное место, некий попик в поношенной, но относительно чистой рясе собирал милостыню, рассказывая об ужасах латинских. Мы с волком и рындами потихонечку подъехали со спины послушать. Понятное дело, для сбора подаяния нужной истории пожалостливей. Но вот была в этом некая несуразица. — Откуда бежишь, отче? — двинув коня поближе, обратился я к христораднику. Народ загомонил, поскидали шапки, заулыбался. — Со Владимира в Волынской земле княже, от неустроения и гнева Божьего. Ощущение странности не пропадало, а наоборот усилилось. — А что ж так далеко, в Москву? В Смоленский чай тоже спокойно. — По велению владыки, — стрельнул глазами в сторону попик. — И кто ныне владыка во Владимире Волынском? — Так, э... Секундная пауза поставила все на места. «Преосвященный Дамиан!» Даниил на автомате поправил я и вдруг понял, что с Попиком не так. «Говор! У него обычный московский говор, ни разу не похожий на вчерашние речи Григория и Варлама, Да и пославшего владыку по имени не знать, это что-то особенного!» «А ну-ка!» — обратился я к Рындам. «Сведите божьего человека на митрополичий двор, пусть там разберутся». И босенок с пешком, под недовольное ворчание толпы, поставили попика меж своих коней и скрылись втроем в пасти фроловских ворот. Но разобраться никто ни в чем не успел, и он оскоропостижно отошел в мир иной. Почувствовал себя плохо, прилег и тихо приставился. Даже духовную грамоту не успел написать. А ведь ему всего лет пятьдесят было. Никола и то пятью годами старше. И началась у нас очередная круговерц с похоронами по высшему разряду. Хорошо, хоть некоторые епископы уже приехали, собор дожидаться. На них и свалил организацию. Два дня длиннющих служб. У меня ж в глазах рябило отряз, и Петрахилей, саккосов, ноги крестов и архиерийских шапок. Я прям чувствовал, как время утекает сквозь пальцы, сколько его на все церемонии в Успенском соборе ушло. Но Грешин подумал, что нет, худ без добра. У меня появился шанс исполнить давнюю задумку и продвинуть митрополиты Никулу. И мы с удвоенной силой взялись за подготовку, за бюрократию и лоббирование». Так сказать, великокняжеская партия на соборе изначально была самой сильной, аж пять епископов. Но в оппозиции стояло трое, во главе с новгородцем и Ефимим, иерархом авторитетным, богатым и уважаемым, и в таких раскладах очень важно было поработать с неопределившимися. Первым мы взяли в оборот епископа Пермского, как только он приехал. Герасим мгновенно просек, что нам от него что-то надо, и выкатил непременные условия. пархия сложна, и многих трудов, и разъездов требует. А следующих в управлении клириков почитай, что и нету. А у нас, блин, вся метрополия сложна и многотрудна». «Мало таковых, разве что из постригшихся бояр», задумчиво протянул Никула. «А князь постриженный годится?» — осенило меня. Оба архиереи уставились на меня, а потом одновременно просветлели лицами. Инок Меркурий, бывший князь Можайский, и ему послабление из кельи Белозерского монастыря в управляющей епархией, и Герасиму помощь, и мне, братцы, подальше от Москвы законопатить. Но с условием, там чехи медную руду ищут, чтобы им всякую помощь в первую очередь подавали. Герасим сдвинул брови. «Чехи!» Чаиритики без малого. Это мои чехи, отчеканил я. Государству пушки нужны, о церкви — колокола. Пусть сперва медь найдут, да выплавку наладят. А с тем, как они веруют, потом разберемся. Съезд церковный открыли грандиозные литургии в Архангельском соборе, куда набился весь московский бамонт. Шутка ли, служат десяток епископов разом. Кой-кто из бояр помельче внутри не поместился и торчал на паперти, запруженный народом, как и вся площадь. Ну и началось. Прежде чем я сумел добиться нормального ведения с регламентом и обсуждением вопросов по порядку, вылез Илья Тверской, и началась свара оставленных пошлинах — брать, не брать, если брать, то сколько. И лет этой сваре несколько сотен. Вселенские соборы прямо запретили брать плату за поставление, поскольку эта симония, но сложившаяся еще с Византией традиция, подразумевала взносы на содержание клира и так далее. Идею с бесплатной раздачей свечей, но при обязательном пожертвовании, церковь 21 века не на пустом месте придумала. Еще в Киевской Руси постановили брать не более 7 гривен, а нарушивших исторгать из сана. Но уж больно хороший повод обвинять пастырей в том, что они по мзде ставлены, чем широко пользовались, например, недавняя ересь стрегольников. И собор, кстати, с подачи Ефимия Новгородского склонился к запрету любых поборов и пошлин. «Церковь бедна», — бубнили немногие противники. «А вы, святые отцы, гляньте на Троицу, на Угрешский монастырь, Что на либерецких песках стекло дует. Не ругу выпрашивают, не сидят, а промыслы заводят многие и тем благосостояние укрепляют. На то мы порешили. Более того, те монастыри, при которых заведены школы, прямо обязали заниматься промыслами, подсунув в качестве образца переработанную хартию цистарианцев. Пока судили-рядили в синях, выполнявших у нас роль кулуаров, Несколько раз поговорил с игуменом Мартинианом, и очень он мне пришелся, дельный, образованный, принципиальный, надо будет его поближе к Москве перетащить, как Никулу изберем, а то в Белозерии не наездишься. Там же на меня носил Ефимий, до которого дошли слухи об учреждении Псковской епархии. «У меня и без собора дел хватает, так вместо того, чтобы ими заниматься, я был вынужден выслушивать поручения новгородского архиепископа». Он мне, похоже, половину Святого Писания пересказал, убеждая отказаться. Я же мычал и не говорил ни «да», ни «нет». Но он нам и устроил, с первого заходу Никулу избрать не удалось. Четверо епископов высказались против». — Старым обычаем к патриарху в Царьград послать! — пристукнул посохом Ефимий. — Одумайся, Ава, патриарх в заблуждении Няцком пребывает! Поставит нам второго Исидора! Что делать будем? Опять сводить и расстригать? Ефрем Ростовский предложил не горячиться, а обождать и подумать, кого можно послать в Царьград. Я уж было решил, что он переметнулся, но Ефрем перемолвился с Никулой и предложил затянуть собор и порешать пока другие вопросы. Аппаратные методы тоже не в XX веке родились. Да и подустали все от прений, и предложение всей честной братии отправиться на поклон Троице приняли с воодушевлением. А уж какое шоу получила Москва, когда провожать при освященных вышло, наверное, полгорода, Тут от одного епископа благословение получить целое событие. Так некоторые москвичи умудрились подойти под крестящие длани аж трем, а то и четырем архиерим. В дороге малость развеялись, потом соборно помолились у мощей Сергия Радонежского, и там же и Григория в епископы Хомские, в Орлаама в Пинские и Пафнутия Боровского в Саровские. Потом размякшие от троицких красот рассмотрели и утвердили судебник, а также уездную уставную грамоту. Они уже действовали во многих государевых городах и уездах, но я подумал, что не помешает добавить этим документам авторитета решением собора епископов. Тем более, что уездная реформа шла туго. Вернулись в Москву, и второй раунд выборов митрополита начали, по моему предложению, с выступления младших по званию, то есть новопоставленных иереев. И все трое высказались за Никулу, что стало неприятным сюрпризом для Ефимия. Следом за Никулу высказались епископы Московской партии, и на этом фоне к ним присоединился Илья Тверской, Афотий и Симеон, Явно заколебались, оставив новгородца в одиночестве. Скопом же, как известно, и батьку бить легче, и Никулу к моему облегчению избрали консенсусом. Ефимий почуял, что будь он упрется, мог и с кафедры спихнуть. На торжественном молебне, по случаю обретения представителя русской церкви, я надел новую великокняжескую шапку, чем произвел едва ли не больший фурор. Прямо я ее нигде не называл «мономаховой», но вот за Ремеза или Дьяка, Андрея Ярлыка или Волка я бы не поручился. Самый верный способ убедить — не говорить напрямую. Люди все сами придумают, останется только многозначительно молчать или возводить очи горе. Вот в этой шапке, сверкая золотой филигранью и потея от меховой опушки, что поделать, тяжела шапка. Я и прибыл на последнее заседание собора. Ефимий был благостен, составления он избежал, но вот что первым решением Николая, митрополита Киевского и всея Руси, будет создание Псковской епархии, не ожидал. И даже попытался помешать хиротонии Мефодия. «Прямое умоление прав Новгорода еси, не по старине, не по закону». А когда его попытались утихомирить, вообще вышел из себя, обозвал всех собором нечестивых и заявил, что покидает Москву. Ну и скатертью дорожка.